Глава пятнадцатая Рагдар не планировал драться. Все, что хотел, происходило прямо сейчас. Нет ничего постыдного отказаться от временной защиты и отдать несчастную демоницу тому, кто так сильно желал ее. Его пленила не святая Роза, а всего лишь горстка боевых магов-демонов. Мору было жалко. Девчонка не проживет и года с такими защитниками но свою жизнь Рагдар оценил дороже. Он не обязан защищать всех подряд. Он тоже хочет жить. Я отдам. Рагдар замер на полуслове, почуяв знакомый запах. Мгновение спустя в пещеру ворвалась рассерженная Мора. Казар видел похищение Рагдара и приготовился доложить об инциденте сразу, когда Дайна и бояр вернутся с дозоров поместья. В его обязанности не входило спасать новоявленного муженька. Он подозревал, что локариста не оставит так просто свое унижение и устроит что-то подобное. Даже Ламию смог подговорить, хотя, зная эгоистичную натуру госпожи, удивляться не пришлось. Где-то внутри своей звериной души он переживал за нечаянного гостя, но парнишка слабаком не казался. Да и не его это дело — думать о ком-то, кроме своей подопечной. Казар немного посочувствовал парнишке, просто и легко плененному поисам локариста и пятью прибившимися к нему магами из клана Святой Розы. Вот только он и понятия не имел, что его подопечная настолько привяжется к мужу. «На выход!» То, что Рагдара нет в поместье, Мора поняла сразу, как проснулась. Нацепив на себя все обереги, что хранились для особых случаев, капелька немного помогичила, легко отследив брачный оберег, который сама же заговорила. Муж нашелся недалеко от поместья, в скалистых горах сразу за городом. И казар, не имея возможности противиться, приготовился к худшему. Паис на время оставил попытки нанести увечье Рагдару, отпустил его волосы, зло с силой зарядив смерду носком сапога по лицу. Рагдар этого даже не заметил, во все глаза наблюдая за тем, как его жена идет на верную смерть. Девчонка, увешанная странными амулетами, сверкающими на ее шее и почему-то один за другим сгорающими синими всполохами, неслась на них словно ураган. Ее личико, перекошенное праведным гневом, показалось Рагдару невероятно милым. Это было так странно и одновременно приятно видеть, что за тебя пришли заступаться, но делала это беспомощная черноволосая злючка. Даже не рассчитывал на такую удачу. Паис загородил собой Рагдара, встал, широко расставив ноги, скрестил руки на груди, ожидая, когда добыча сама придет в его сети. Вот только Мора себя добычей не считала и первым делом напала на обидчика злобным разрядом молнии. «Ого!» — вырвалась у Рагдара. Сила в теле женушки хранилась более чем опасная. «Отдай мне его!» — заорала Мора, выпуская между пальцев острые лучи колючего света. «Хватайте ее! в тон ей заорал Паис, с трудом справляясь, сбивший его дрожью. Удар Моры оказался достаточно сильным, чтобы свалить демона с ног. «Эй, на помощь!» Рагдар уже освободился от пут, приготовился навалять бестолковым демонятам, как в пещеру молча вошли маги Святой Розы. «Попался!» — обреченно прошептал Рагдар, отступая вглубь пещеры, но бежать из заточения возможности не видел. Громкий звук поступи могучих охранников бил четким ритмом, отражаясь едва слышно меха в стенах пещеры. Мощь их силы расползлась по полу, по стенам, напитала воздух, создавая атмосферу всемогущества великих воинов. Рагдар запаниковал, не понимая, что делать, вжался в ледяную мокрую стену и, не мигая, смотрел на приближающегося врага, пятеро. Мора воспользовалась заминкой, пнула валяющегося на камнях Паиса в живот и прорвалась к Рагдару. Тут же споткнулась и была поймана казаром. Вырвалась из его рук, подбежала к змею. «Рагдар!» Дракон инстинктивно прижал беспомощное тельце к груди. В глаза ударил вспыхнувший синий огонек. «Что ты придумала?» Он хотел наорать на нее, но не смог, увидев страх за него в синих омутах удивительных глаз. «Что ты? Это что?» Снова один из амулетов сгорел тихой искрой. «Это защита!» — быстро заговорила Мора. «Пока они на мне, я в безопасности. Только вот недолго служат. Рагдар осталось три!» Испугалась она, схватив оставшиеся обереги ладошками. «Ой, ой, не рассчитала!» «Мора!» — заревел дракон, чувствуя, как начинает закипать беспомощной злобой. Шансы выйти из окружения вместе с глупой девчонкой уменьшались с каждым синим всполохом. «Убейте его!» — бесновался Паис, с трудом вставая на ноги. «Девку не трогать, она живая нужна!» «Пятеро! Их всего пятеро!» Рагдару не составило труда понять, что перед ним разведка. Услышали про необычного паренька, отправили разузнать, кто такой. Все как всегда. Значит, основная сила будет позже. Значит, есть шанс. «Не бойся ничего», — шепнул он море, прижимая девушку так, чтобы не причинить боль и ненароком не выпустить. «Казар, приготовься. Забирай Ламию и уходи». А потом... Принял истинный облик. Больше всего он боялся, что Мора испугается, начнет защищаться и мешать. Он ясно увидел, как последний амулет на ее шее исчез. Сейчас жизнь отчаянной малышки зависела только от рагдара. Но, к удивлению змеи, капелька весело взвизгнула и удобнее устроилась у него на груди. Что это значит, он разберется потом. А сейчас главное. «Выбраться из окружения». Маги Святой Розы явно не ожидали такого поворота, но им хватило мгновения, чтобы перегруппироваться. Рагдар издал яростный рев, расправил крылья, заполняя собой все пространство пещеры и стал бить по стенам, пытаясь вызвать обвал. «Да чтоб меня! Вот это поворот!» Бормотал пришедший в себя Паис, оказавшись рядом с его лапами. Выхватил из ножен меч и, к удивлению Рагдара, издав боевой клич, бросился на магов Святой Розы. «Прорывайся, Рагдар!» — заорал он, призывая к себе охранителей. Четверо парней в одно мгновение, создав преграду между ним и врагами, кинулись в бой. Надышались дряни догадался змей, стараясь не выпустить притихшую мору из когтистых лап. «Очень хорошо!» Биться в пещере маги не рискнули, отступили, понимая, что бежать змею некуда, а демоны не такая уж и серьезная угроза. Но Паис и его охрана, вступив в схватку, дали Рагдару возможность оценить ситуацию. Дело усложняли казары Ламия, их загнали в дальний угол, откуда они не могли выйти из-за внушительных размеров дракона. Понятно было, что молодые парни не продержатся против пятерых опытных бойцов достаточно долго. А Рагдар, кроме того, как использовать силу драконьего тела, не умел больше ничего. Он попытался применить магию, чтобы подчинить врага, но на нее святая роза имела стойкий иммунитет. Рагдар не придумал ничего лучше, как идти напролом. Выход из пещеры оказался слишком узким. Дракон взревел, протискиваясь, круша столетние камни когтями и крыльями. Несколько раз в него попали болезненные удары магической атаки магов, чудом не задев беспомощную девушку в его лапах. Рагдар продолжал прорываться и злиться все сильнее. Горная гряда гудела от рева дракона и магических атак, воздух вокруг пещеры наполнялся дурманом, грозившим вырубить Рагдара в любой момент. Он задержал дыхание и рванулся на волю. В какой-то момент ему показалось, что застрял, но злость придала сил, и пещера застонала выломанными камнями. Почуяв свободу, Рагдар победно заревел. «Наверх!» — услышал он хриплый окрик сквозь собственный победный рык. «Наверх, владыка!» Рагдар сначала взмыл ввысь, только потом понял, что кто-то забрался на его спину. «Пожалуйста, не сбрасывай меня, парень!» Поднявшись достаточно высоко, он выгнул шею, увидел молодого мужчину, удобно устроившегося между шипами. Как он смог? Сразу распознал человеческого мага. Удивился, но успокоился. Чутье подсказывало, что этот чудак не причинит ему вреда. Рагдар был не против такого рода странностей. Лишь бы Мору доставить целый и невредимый. А потом он во всем разберется. Мора, кстати, что-то мурчало мелодичное, расслабившись в его лапах и нежно поглаживала твердую чешую на его груди. Рагдар решил перестать удивляться происходящему, все равно толку от этого не было. «Летим в безопасное место!» — проорал неожиданный пассажир, искусно наводя морок тумана. «Куда?» — Рагдар послал ему мысленный приказ, увидел густую пелену, опустившуюся на город, и смело полетел к поместью Дайнайна Горра.